Сам Катаев в билетризованных мемуарах «Алмазный мой венец» оставил нам такой портрет Булгакова. Синеглазый, был весьма консервативен, глубоко уважал все признанные дореволюционные авторитеты, терпеть не мог командора Маяковского, примечания автора, Мейерхольда и Татлина, и никогда не позволял себе, как любил выражаться ключик,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 Впоследствии оказалось, что все это было лишь защитной маской в тайне очень честолюбивого, влюбчивого и легко ранимого художника, в душе которого бушевали незримые страсти. Несмотря на всю интеллигентность и громадный талант, который мы угадывали в нем, он был в чем-то немного провинциален. Столь же старомодным... Казался Булгаков и Эмилию Миндлину, вспоминавшему «В Булгакове все, даже недоступное нам гипсово-твердый, ослепительно свежий воротничок и тщательно повязанный галстук, не модный, но отлично сшит костюм, выутюженные в складочку брюки, особенно форма обращения к собеседникам с подчеркиванием отмершего после революции окончания с вроде извольтес или как вам угодно, целование ручек дам и почти паркетная церемонность поклона решительно все выделяло его из нашей среды. А сослуживец Булгакова по гудку овчинников свидетельствует, что один старорежимный вид Булгакова заставлял кое-кого подозревать его в сочувствии белым. И над этими подозрениями иронизировали булгаковские друзья. Вот, оправляя на ходу непослушные манжеты, в общем потоке втискивается в комнату Михаил Афанасьевич. Его встречают взрывом смеха, дружным улюлюканьем. Наметилась подходящая мишень для остроумия Олеши. Как будто по сговору начинаются требовательные выкрики. «Эпиграмму на Булгакова!» «Даешь эпиграмму на Булгакова?» «Просим! Просим!» С напускной важностью Олеша делает шаг к краю стола. Ворчит, как в трансе, пробуя один за другим варианты, ловя на лету подсказы нетерпеливых слушателей. Начинает медленно, но уверенно скандировать. Булгаков Миша ждет совета. Скажу на сей поднявшись трон, Приятна белая манжета, когда ты сам не бел нутром». В мемуарном же очерке «Встречи с Булгаковым» Катаев свидетельствовал. Работая в гудке, Булгаков подписывал свои фильетоны, очень смешные и ядовитые, «Крахмальная манишка». Булгаков писал острые фильетоны на бытовые темы и с большим блеском разоблачал мещанство. Но он был художником уже гораздо выше этого газетного амплуа. Он был старше нас всех, его товарищей по газете, и мы его воспринимали почти как старика. По характеру своему Булгаков был хороший семьянин, а мы были богемой. Он умел хорошо и организованно работать. В определенные часы он садился за стол и писал свои вещи, которые потом прославились. Нас он подкармливал, но не унижал, а придавал этому характер милой шалости». Он нас затаскивал к себе и говорил, «Ну, конечно, вы уже давно обедали, индейку, наверное, кушали, но, может быть, вы все-таки что-нибудь съедите?» У Булгаковых всегда были щи хорошие, которые его милая жена нам наливала по полной тарелке, и мы с Олешей с удовольствием ели эти щи. И тут же, конечно, начинался пир остроумия. Олеша и Булгаков перекрывали друг друга фантазией. Тут же Булгаков иногда читал нам свои вещи, уже не фильетоны, а отрывки из романа. Несомненно, второй брак Булгакова играл определенную роль в литературной судьбе писателя, равно как и другие события личной жизни, вроде неудачного сватовства Валентина Катаева. Но не стоит их значение преувеличивать. Тот же Юрий Слезкин, как мы видим, Готов был признать наличие у Булгакова большого литературного таланта, но успеху друга мучительно завидовал. Это видно и из процитированной записи. Ведь, как и подавляющее большинство пишущих, автор «Девушки с гор» свой талант считал ничуть не меньшим, чем у Булгакова. И в первые годы их знакомства пытался, без какого-либо успеха, играть менторскую роль, как писатель более опытный совсем не сознавая несоизмеримость их с Булгаковым талантов. Сам Слезкин благополучно публиковался, вплоть до самой своей кончины, выпуская повести и романы, никакого франдерства не содержащие. Последним был роман «Брусилов», вышедший в 1947 году. А затем о слёскине уже прочно забыли ибо художественных откровений в его произведениях не было. Не выделялись они в потоке себе подобных. А булгаковские выделялись. И, наверное, пусть подсознательно Слезкин это чувствовал. Как чувствовали коллеги Булгакова по гудку Юрия алеша, Валентин Катаев, Илья Ильфи, Евгений Петров. Писатели слов нет куда более талантливые, чем Слезкин, но булгаковскому гению явно уступавшие. Возможно, поэтому в литературном дневнике «Ни дня без строчки» алеша ни разу не упомянул Булгакова, а Катаев в билетризованных мемуарах «Алмазный мой венец» дал не слишком симпатичный портрет бывшего друга и несостоявшегося Шурина, хотя талант его признавал безоговорочно. Но литературная зависть, наверное, была не самой главной причиной отдаления былых друзей от автора «Белой гвардии» и «Дней Турбиных». Еще важнее было булгаковское франдерство. И Слезкин, и Катаев, и Олеша, и Ильф с Петровым по-разному, но все же пытались подладиться под власть, найти что-то по-настоящему хорошее в революции, гражданской войне, социалистическом строительстве, искренне поверить в это. У одних, например, у Олеши, капитуляция перед властью привела к творческому бесплодию, у других, Катаева и авторов 12 стульев» и «Золотого теленка» нет. Но всем им надо было себя и других убедить в том, что франдерство Булгакова — это скорее проявление каких-то негативных черт его характера, вроде себялюбия, индивидуализма, зазнайства, а не обыкновенное негромкое гражданское мужество, которое, однако, так трудно проявляется в тоталитарном государстве и которого не хватило подавляющему большинству булгаковских собратьев по литературе и театру. Об Алише Булгаков оставил следующую любопытную заметку в дневнике 21 июля 1924 года. Приехали из Самары Ильф и Юрий Олеша. В Самаре два трамвая. На одном надпись «Площадь революции, тюрьма», на другом «Площадь советская, тюрьма». Что-то в этом роде. Словом, все дороги идут в Рим. В Одессе барышню спросили, подвергались ли вы вычистке. Она ответила, «Я девица». С Олешей все-таки интересно болтать. — Он едок. — Остроумен. Для тех писателей, которые стали служить советской власти, прегрешения прошлого как бы забылись. А у многих из них грехов было побольше, чем у Булгакова. Катаев, алеша Багрицкий в годы гражданской войны в Одессе не раз перекрашивались. Иван Алексеевич Бунин вспоминал, как незадолго до занятия города красными, 11 апреля 1919 года, эта троица – устроила скандал в заседании художественного кружка, выкрикивая «Долой! К черту старых обветшалых писак! Клянемся умереть за советскую власть!» Жена Бунина, Вера Николаевна, в дневниковой записи, посвященной этому событию, главной причиной подобного поведения литераторов, еще недавно весьма почтительных к старшим товарищам, называла «боязнь за собственную шкуру» так как почти все они были добровольцами. Однако осенью 1919 года красные оставили Одессу. И вот что сообщала Вера Николаевна Бунина Максимилиану Волошину 18 октября. «К приходу добровольцев вы не узнали бы одесситов. Пять шестых из них уже ждало добровольцев, как спасателей от большевистского владычества». И было смешно вспоминать, как одесситы весной радостно перекрашивались в красную краску, которая за лето совершенно выгорела на них, понятно, теперь все непрочно. Из наших общих друзей Катаев теперь на добровольческом фронте в броневом поезде пригодился опыт офицера-артиллериста, примечание автора. А Багрицкий в Одессе, кажется, в контрразведке, и все в таком же виде». Не оттуда ли апология карательных органов в стихах поэта уже в советский период? Примечание автора. Катаев в автобиографии, опубликованной в 1928 году, об этих событиях писал довольно образно. «Гражданская война 1918-1920 годов на Украине замотала меня в доску, швыряя от белых к красным, из контрразведки в чрезвычайку. В позднейших биографиях перечисленных писателей отмечалась лишь их служба у красных, за лояльность многое прощалось. Оппозиционному же Булгакову приходилось тщательно скрывать переход от красных к белым. Сам Булгаков к литературным объединениям в советских условиях относился более чем скептически. Так в дневниковой записи в ночь на 28 декабря 1924 года о Никитинских субботниках он отозвался крайне сурово. Вечером у Никитиной читал свою повесть «Роковые яйца». Когда шел туда, ребяческое желание отличиться и блеснуть, а оттуда сложное чувство. Что это? Фильетон или дерзость? А может быть, серьезное? Тогда не выпеченное». Во всяком случае, там сидело человек тридцать, и ни один из них не только не писатель, но и вообще не понимает, что такое русская литература. Боюсь, как бы не саданули меня за все эти подвиги в места не столь отдаленные. Эти никитинские субботники — затхлая советская арабская рвань с густой примесью евреев. В литературных кружках того времени преобладали билетристы средней руки. «Бледная тень литературы и Серебряного века». Среди них Булгаков не мог найти духовно близких себе людей. Подобно большинству причистенцев, по отношению к власти и новой действительности, он занимал позицию объективного и критического наблюдателя. В строительстве новой жизни участия не принимал, что и было подчеркнуто Слезкиным в «Девушке с гор». Роковые яйца, между прочим, удостоились положительного отзыва со стороны видного партийного критика, главного редактора «Красной нови» Александра Константиновича Воронского, позднее репрессированного, как видного, троцкиста. В десятом номере своего журнала за 1925 год он писал «Роковые яйца, равно как и Белая гвардия, должны быть причислены к числу произведений выдающегося литературного качества, появившихся за истекший сезон. Главным произведением для Булгакова в первой половине двадцатых годов был роман «Белая гвардия», и возможно, еще во Владикавказе. Известная нам редакция создавалась с февраля 1922 года и в основном законченный в августе 1923 года. Опубликован он был, причем не полностью, только в 1924-25 годах в журнале «Россия». Одновременно в медицинском работнике печатались рассказы из цикла «Записки юного врача». Публикация завершилась в 1926 году а несколько особняком стоявшая повесть «Морфий» увидела свет лишь в декабре 1927 года. Ранние редакции записок создавались, как мы уже видели, значительно раньше «Белой гвардии», но опубликованы были практически одновременно с романом и прогремившими днями Турбиных. В какой-то мере и по хронологии действия, и в смысловом отношении «Белая гвардия» может рассматриваться как прямое продолжение размышлений автора о судьбах русского народа и родины. Поэтому, прежде чем перейти к роману, попробуем разобраться, какие идеи содержатся в булгаковских рассказах о буднях земского врача. В наше время очень многие, начиная от монархического крыла русской эмиграции и кончая Александром Солженицыным, склонны идеализировать дореволюционную Россию и исконные добродетели русского народа. Оправдание этого виделось в том, что случилось после февраля и октября 1917-го и внушало ужас. Все плохое, бывшее в императорской России, казалось не столь страшным. Булгаков же прошлое идеализировать не собирался. В записках юного врача показана темнота, нищета, необразованность смоленских крестьян. Надежды автор возлагает на их постепенное просвещение интеллигенцией. Ну и здесь особенно не обольщается. В «Звездной сыпи», например, крестьян, зараженных сифилисом, только бранью и чуть не силой удается удержать в больнице до окончания курса лечения. В тиме египетской юный врач осознает себя рыцарем не то с мечом, не то со стетоскопом, встающим на борьбу с народной темнотой. Показательно, что происходит это лишь во сне. И революция мало перемен принесла в деревню. В «Звездной сыпи», которая, скорее всего, по авторскому замыслу должна была заключать цикл, герой верит, что сейчас дела в бывшей земской больнице немного лучше. Здание выбелено, быть может, и белье новое. Электричества-то, конечно, нет. Возможный прогресс, как легко убедиться, микроскопичен. Вся надежда, что и сейчас кто-то продолжает дело юного врача. Когда я пишу эти строки, чья-нибудь юная голова склоняется к груди больного. Керосиновая лампа отбрасывает свет желтоватый на желтоватую кожу. «Привет, мой товарищ!» Записки юного врача были очевидно ориентированы на записки врача Викентия Викентьевича Вересаева Смедовича, будущего соавтора Булгакова по пьесе «Александр Пушкин», человека, который стал его другом и нередко в тяжелые минуты помогал материально. Но булгаковский врач значительно отличается от Вересаевского. Он гораздо удачливее. Из всех нелегких испытаний выходит, как правило, благополучно. Вересаев писал свои записки еще до революции 1905 года, в период своей близости к марксистам, когда ему казалось, что пришли новые люди, бодрые, верящие, находившие счастье не в жертве,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 мы можем видеть и свою личную судьбу и успех. Для автора же и главного героя записок юного врача прежде всего важен его собственный успех. А борьбу он мыслит, хотя и не в одиночку, но и не в единстве со всеми, а как в тьме египетской, лишь вместе со своей ратью, фельдшерами и медсестрами, отрядом врачей». А вот идет моя рать, Демьян Лукич, Анна Николаевна, Пелагея Ивановна. Все в белых халатах и все вперед, вперед. В мае 1926 года был арестован и выслан за границу редактор России Исаия Григорьевич Лежнев. В связи с этим у Булгакова 7 мая был произведен обыск и изъяты рукописи дневника и собачьего сердца. Картина этого обыска запечатлена в воспоминаниях Любови Евгеньевны Белозерской. «В один прекрасный вечер...» Так начинаются все рассказы. «В один прекрасный вечер на голубятню постучали, звонка у нас не было. И на мой вопрос, кто там...» Бодрый голос арендатора ответил, «Это я, гостей к вам привел». На пороге стояли двое штатских, человек в пенсне и просто невысокого роста человек, следователь Славкин и его помощник с обыском. Арендатор пришел в качестве понятого. Булгакова не было дома, и я забеспокоилась. Как-то примет он приход гостей и попросила не приступать к обыску без хозяина, который вот, -вот должен прийти. Все прошли в комнату и сели, арендатор развалясь в кресле, в центре. Личность его была примечательная, на язык не сдержанная, особенно после рюмки другой. Молчание, но длилось оно, к сожалению, недолго. — А вы не слышали анекдота? — начал арендатор. — Пронеси, Господи! — подумала я. Стоит еврей на Лубянской площади, а прохожий его спрашивает — Не знаете ли вы, где тут госстрах? Госстрах не знаю, а о госу уже свод. В анекдоте обыгран тот факт, что ОГПУ, как и его нынешняя наследница ФСБ, помещается в здании бывшего страхового общества «Россия» на Лубянской площади. Примечание автора. Раскатисто смеется сам рассказчик. Я бледно улыбаюсь. Славкин и его помощник безмолствуют Опять молчание, и вдруг знакомый стук. Я бросилась открывать и сказала шепотом Михаилу Афанасьевичу, «Ты не волнуйся, мака, у нас обыск». Но он держался молодцом. Дергаться он начал значительно позже. Славкин занялся книжными полками. В пенсне стала переворачивать кресло и колоть их длинной спицей. И тут случилось неожиданное. Михаил Афанасьевич сказал... «Ну, Любаша, если твои кресла выстрелят, я не отвечаю». Кресла были куплены мной на складе бесхозной мебели по три рубля пятьдесят копеек за штуку. И на нас обоих навалил смех, может быть, и нервный. Под утро арендатор спросил, «А почему бы вам, товарищи, не перенести ваши операции на дневные часы?» Ему никто не ответил. Найдя на полке собачье сердце, и дневниковые записи, гости тотчас же уехали. Лишь через три года с помощью Максима Горького рукописи были возвращены писателю. Летом 1928 года Булгаков подал по этому поводу заявление заместителю председателя коллегии ОГПУ Генриху Ягоди, фактическому главе карательного ведомства. Формальный глава ОГПУ, Вячеслав Минжинский тяжело болел и делами практически не занимался. Так как мне по ходу моих литературных работ необходимо перечитать мои дневники, взятые у меня при обыске в мае 1926 года, я обратился к Алексею Максимовичу Горькому с просьбой ходатайствовать перед ОГПУ о возвращении мне моих рукописей, содержащих крайне ценное для меня отражение моего настроения в прошедшие годы — 1921-1925. Алексей Максимович дал мне знать, что ходатайство его успехом увенчалось, и рукописи я получу. Но вопрос о возвращении почему-то затянулся. Я прошу ОГПУ дать ход этому моему заявлению и дневники мои мне возвратить». С закрытием России и накануне тихо умерла смена веховства. 22 сентября 1926 года, отвечая на вопросы анкеты в гпу Булгаков по пункту 10 «Партийность и политические убеждения» сообщил «Беспартийный, связавшись слишком крепкими корнями со строящейся советской Россией, Не представляю себе, как бы я смог существовать в качестве писателя вне ее. Советский строй считаю исключительно прочным. Вижу много недостатков в современном быту, и благодаря складу моего ума отношусь к ним сатирически, и так и изображаю их в своих произведениях. Характерно, что даже в столь неприятных для себя обстоятельствах Михаил Афанасьевич удержался от того, чтобы похвалить советскую власть, указав лишь на ее прочность. Что ж, он понимал, что большевики надолго. Весьма непростые отношения сложились у Булгакова с издателем России Захаром Каганским из-за прав на Белую гвардию. В 1925 году Каганский эмигрировал незаконно присвоив право на публикацию находившихся у него булгаковских пьес за рубежом. Тяжба с Каганским продолжалась практически до самой смерти писателя. Булгаков отомстил Каганскому, запечатлев его в малопривлекательной фигуре издателя Рватского «В тайному другу» и в театральном романе. Захарий Леонтьевич Зусель Липманович Каганский после выезда за границу, опубликовавший без ведома автора переводы пьес «Дни турбиных», «Зойкина квартира» и другие, и получивший гонорары за их зарубежные постановки, родился в 1884 году в Лиде. В 1917 году жил в Москве по адресу улица Тверская, 18. Работал заведующим Московским торговым домом акционер. В 1920 году он переехал в Литву и оптировался в литовском гражданстве. Занимался издательской деятельностью в Каунасе. Каганский в 1921 году открыл книжно-газетную экспедицию «Россия» зарегистрированную в Берлине. Закрыта она была только в 1928 году. Тогда же закрылось принадлежавшее Каганскому парижское издательство «Конкорд», выпустившее первый том «Белой гвардии». В 1926 году Захарий Леонтьевич покинул СССР. В Берлине он скандально прославился изданием на русском языке романа «Ремарка» «На западном фронте без перемен». Роман был впервые опубликован 8 ноября 1928 года в «Берлинской газете». Первое отдельное издание на немецком языке вышло 29 января 1929 года. Но Каганский успел за два неполных месяца в 1928 году перевести роман на русский язык и отпечатать отдельной книгой раньше, чем на языке оригинала. В 1930 году Каганский в Берлине основал издательство «Книга и сцена», успевшее выпустить до своего закрытия в 1932 году первое зарубежное издание романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок». Параллельно он владел издательством «Стрела», где выходили книги советских перебежчиков, в частности, две мемуарные книги Георгия Агабекова. «ГПУ», «Записки чекиста» и «ЧК за работой». Во второй половине 1930-х годов в Париже Каганский также владел литературно-кинематографическим агентством «Континенталь Пресс Эдженси» и выступал в качестве литературного агента русских писателей-эмигрантов. В 1943-1949 годах Каганскому принадлежало издательство «Захар Каганский» в Касабланке, французская Марокко, выпускавшая литературу на французском языке. Не исключено, что около 1949 года Каганский умер. Никаких более поздних сведений о нем пока не найдено. 28 ноября 1927 года Булгаков направил Всесоюзному обществу культурной связи с границей официальное обращение. Мною получены срочные сведения, что за границей появился гражданин Каганский и другие лица, фамилии коих мне еще неизвестны, которые, ссылаясь на якобы имеющуюся у них мою доверенность, приступили к эксплуатации моего романа «Белая гвардия» и пьесы «Дни трубиных». Настоящим извещаю, что никакой от меня доверенности у гражданина Каганского и других лиц, оперирующих сомнительными устными ссылками, нет и быть не может. Сообщаю, что ни Каганскому, ни другим лицам, утверждающим это устно, я экземпляров моих пьес «Дни трубиных» и «Зойкина квартира» не передавал. Если у них такие экземпляры имеются то это списанные или приобретенные без ведома автора и без ведома же автора, отправленные за границу, экземпляры. Возможно, наличность черновиков или гранок, незаконченного в СССР печатанием романа «Белая гвардия», присвоенного незаконным путем. Настоящим прошу скаганского или другими лицами, действующими при помощи сомнительных заявлений, ни в какие сделки по поводу постановки Дней Турбиных или инсценировки моего романа для кино или драмтеатра или переводов на иностранные языки или печатания на русском языке не вступать. Однако обращение не возымело действия. В то время СССР не состоял в Международной конвенции по охране авторских прав. Каганский, пользуясь правами первого издателя, получал гонорары за иностранные издания «Белой гвардии», а потом и за постановки булгаковских пьес, и не спешил делиться с автором. Лишенный возможности выехать за границу и разобраться со своими издательскими делами, Булгаков в конце концов вынужден был пойти на кабальное соглашение с Каганским о разделе гонораров. Любовь Евгеньевна Белозирская вспоминала. Мы часто опаздывали и всегда торопились. Иногда бежали за транспортом. Но Михаил Афанасьевич неизменно приговаривал. Главное не терять достоинства. Перебирая в памяти прожитые с ним годы, можно сказать, что эта фраза, произносимая иногда по шутливому поводу, и была кредо всей жизни писателя Булгакова. Главным же результатом публикации, пусть даже не полностью, Белой гвардии для Булгакова стало то, что на роман обратил внимание МХАТ, остро нуждавшийся в современной пьесе. Между прочим, немалую роль в разрешении Дней Турбиных сыграл нарком по военным и морским делам Климент Ворошилов. По совместительству, как член политбюро, возглавлявший комиссию по наблюдению за большим театром и художественным театром константин станиславский в письме от 20 октября 1927 года благодарил его за помощь в прохождении через цензуру булгаковской пьесы глубокоуважаемый клементий ефремович позвольте принести вам от мхата сердечную благодарность за помощь вашу в вопросе разрешения пьесы «Дни Турбиных», чем вы оказали большую поддержку в трудный для нас момент. Несмотря на все цензурные потери, «Дни Турбиных» стали первой и десятилетиями оставались единственной пьесой в советском театре, где «Белый лагерь» был показан не карикатурно, а с сочувствием и личная порядочность, и честность большинства участников «Белого движения» не ставились под сомнение. Вина же за поражение возлагалась на штабы и генералов, не сумевших предложить программу, способную привлечь народ на сторону белых. Особый интерес к мхатовскому спектаклю проявляла интеллигентная публика. За первый сезон, 1926-1927 год, Дни Турбиных прошли в Амхате, были разрешены к постановке только в этом театре, 108 раз, что значительно превышает среднее число постановок за сезон всех остальных спектаклей московских театров. Следующим по рейтингу был «Город в кольце» Минина, сыгранный 84 раза. Алексея Турбина блистательно сыграл Хмелев, Елену Андровская-Шульц, и Соколова, Лариосика, Яншин, мышлаевского Добронравов, Шервинского, прудкин и другие. Постановщиком стал молодой режиссер Судаков. Станиславский был художественным руководителем. Если верить воспоминаниям очевидцев, это была лучшая в истории постановка булгаковской пьесы. В зале возникало еще большее единение зрителей с происходящим на сцене, чем это уже было в жизни Булгакова во Владикавказе на Пушкинском диспуте. Любовь Белозерская вспоминала рассказ знакомый. «Шло третье действие Дни Трубиных. Батальон правильнее дивизион» — примечание автора. «Разгромлен. Город взят гайдамаками. Момент напряженный». В окне Турбинского дома зарево. Елена с Лариосиком ждут. И вдруг слабый стук. Оба прислушиваются. Неожиданно из публики взволнованный женский голос. Да открывайте же! Это свои! Вот это слияние театра с жизнью, о котором только могут мечтать драматург, актер и режиссер. Подобная реакция никак не устраивала идеологизированных критиков и вызывала определенные опасения у властей, хотя общий вывод пьесы о неизбежности краха белых и закономерности в связи с этим победы красных казался вполне приемлемым. Пьесу называли «апологией белогвардейщины». Нарком просвещения Луначарский, много сделавший для разрешения пьесы, чтобы дать возможность молодежи МХАТа сыграть современную вещь, таков был основной аргумент, и потому ставший мишенью ретивых критиков, оправдываясь, признавал ее лишь полуапологией и в художественном плане слабой. В письме правительству от 28 марта 1930 года Булгаков цитировал мнение наркома о том, что в «Днях Турбиных» Атмосфера собачьей свадьбы вокруг какой-нибудь рыжей жены-приятеля. Еще 12 октября 1925 года нарком просвещения писал актеру Лужскому. «Я внимательно прочитал пьесу «Белая гвардия». Не нахожу в ней ничего недопустимого с точки зрения политической, но не могу не высказать вам моего личного мнения». Я считаю Булгакова очень талантливым человеком, но эта его пьеса исключительно бездарна, за исключением более или менее живой сцены у Воза Гетмана. Все остальное либо военная суета, либо необыкновенно заурядные, туповатые, тусклые картины никому не нужной обывательщины. В конце концов нет ни одного типа, ни одного занятного положения. А конец прямо возмущает не только своей неопределенностью, но и полной неэффективностью. Если некоторые театры говорят, что не могут ставить тех или иных революционных пьес по их драматургическому несовершенству, то я с уверенностью говорю, что ни один средний театр не принял бы этой пьесы именно ввиду ее тусклости, происходящей, вероятно, от полной драматургической немощи автора. Анатолий Васильевич и сам пописывал пьесы, и здесь могла быть профессиональная ревность к Булгакову как драматургу. Известное дело, у писателей обыкновенно собственные романы и пьесы, если не гениальны, то очень талантливы, зато у других сплошная бездарность. Но, положа руку на сердце, вспомнит ли сегодня кто-нибудь, хоть одну пьесу дорогого Анатолия Васильевича. Их и театр-то ставили лишь до тех пор, пока их автор был наркомом просвещения. Главное же, тогда, осенью 1925 года, Луначарский никакой политической крамолы в булгаковской пьесе не видел, иначе бы не рискнул разрешить ее постановку в главном драматическом театре страны. Может быть, он действительно думал, что дни Турбиных провалятся и останутся незамеченными, очень быстро сойдя с репертуара, и потому не слишком внимательно вчитывался в текст на предмет поиска там разного рода подводных камней, могущих вызвать у публики нежелательную политическую реакцию. В своей нелюбви к пьесе Анатолий Васильевич, наверное, просто не заметил, что «белые офицеры» у Булгакова очень уж симпатичный, и единственный, кто из белых отрицательный герой, так это опереточный Гетман, но и он показан не страшно, а всего лишь смешно. Отрицательные в пьесе, конечно же, петлюровцы. Но они олицетворяют скорее не конкретных сторонников Симона Петлюры, а народную стихию вообще. Цензура это быстро поняла, и сцена в Петлюровском штабе была изъята при постановке. Хотя нельзя не признать, что для такого решения были и определенные художественные основания. Петлюровская сцена все-таки смотрелась и народным телом в камерной в целом булгаковской пьесе, в том числе своей откровенной жестокостью, и определенно замедляла развитие действия. Эпическое начало, свойственное роману «Белая гвардия», очень трудно было передать средствами театрального искусства, хотя Станиславский, по свидетельству Белозерской, был очень огорчен потерей Петлюровской сцены. Любовь Евгеньевна вспоминала. «На моей памяти постановка Дней Трубиных подвергалась не раз и изменениям. Я помню на сцене первоначальный вариант с картиной у гайдамаков в штабе первой конной дивизии Балбатуна. Сначала у рампы дезертир с отмороженными ногами, затем сапожник с корзиной своего товара, а потом пожилой еврей. Допрос ведет сотник Голоньба, подтянутый, вылощенный хладнокровный убийца, малолетков хорош. Сапожника играл и очень хорошо Блинников. Еврея также хорошо Раевский. Сотник Голаньба убивает его. Сцена страшная. На этой генеральной репетиции я сидела рядом со Станиславским. Он повернул ко мне свою серебряную голову и сказал, «Эту сцену мерзавцы сняли». Так нелестно отозвался он о глав реперткоме. Я ответила хрипло «Да». У меня от волнения пропал голос. В таком виде картина больше не шла. На этой же генеральной была включена сцена у управдома Лисовича, у Василисы. Василису играл Тарханов, жену его Ванду, Анастасия Зуева. Два стяжателя прятали свои ценности в тайник, а за ними наблюдали бандиты, которые их и обокрали, и обчистили. Несмотря на великолепную игру, Сцена была признана инородной, выпадающей из ткани пьесы, утяжеляющей спектакль, и Станиславским была снята. Коммунисты демонстративно покидали спектакли Дней Трубиных. Владимир Маяковский публично призывал устроить абструкцию и сорвать пьесу. В статье театрального еженедельника «Новый зритель» от 2 февраля 1927 года Булгаков красным карандашом отчеркнул следующие слова. «Мы готовы согласиться с некоторыми из наших друзей, что Дни Турбиных — циничная попытка идеализировать Белогвардейщину. Но мы не сомневаемся в том, что именно Дни Турбиных — осиновый кол в ее гроб. Почему? Потому что для здорового советского зрителя самая идеальная слякоть — не может представлять соблазн, а для вымирающих активных врагов и для пассивных, дряблых, равнодушных обывателей та же слякоть не может дать ни упора, ни заряда против нас. Все равно, как похоронный гимн, не может служить военным маршем. Осов Литовский в статье «Дни, которые потрясли театральную общественность» писал, Любопытно отметить, что, вопреки утверждению опытных театральных администраторов, дни Турбиных, получив разрешение на весь Союз, так никуда и не двинулись дальше Москвы. Уверенность пророков в предстоящем успехе булгаковской пьесы оказалась построенной на песке. Они совершенно не учли нынешнего зрителя, для которого дни Турбиных – Уже давно история, а проблемы пьесы, так мучившие в двадцатых годах семейство Турбиных и волновавшие зрительный зал, никакими проблемами нынче не являются и волнения не вызывают. Разве только в Москве найдется достаточное количество зрителей для того, чтобы обеспечить сборы «Дней Турбиных» в одном театре на несколько лет?» Тот же Луначарский и в 1933 году продолжал считать булгаковскую пьесу драмой сдержанного, даже если хотите, лукавого капитулянства. Единственная объективная рецензия на дни Турбиных появилась в «Комсомольской правде» 29 декабря 1926 года за подписью Рукавишникова. Она была написана как ответ на ранее опубликованное письмо поэта Безыменского, в будущем одного из прототипов булгаковского бездомного, назвавшего Булгакова новобуржуазным отродьем. Рукавишников пытался уверить коллег-критиков и власти, что живых людей в днях Турбиных можно показать зрителю совершенно безопасно, но никого не убедил. К 1930 году в булгаковской коллекции, как он признавался в письме правительству 28 марта 1930 года, скопилось 298 враждебно-ругательных отзывов и лишь три похвальных, причем подавляющее большинство лицензий было посвящено «Дням Турбиных». Выступая в Государственном театре имени Всеволодомир Хольда 7 февраля 1927 года на диспуте о пьесах «Любовь Яровая» и «Дни Турбиных», Булгаков ответил на некоторые абсурдные обвинения критиков, в частности, насчет того, что он не вывел в своей пьесе представителей народа «Кухарок» и «Денщиков». О детчиках. Я, автор этой пьесы «Дни турбиных», бывший в Киеве во времена гетманщины и петлюровщины, видевший белогвардейцев в Киеве изнутри за кремовыми занавесками, утверждаю, что денщиков в Киеве в то время нельзя было достать на вес золота. Смех, аплодисменты. Я выступил здесь не для того, чтобы разжигать страсти, чтобы извлечь, наконец, эту истину, которая мучает меня несколько месяцев. Вернее, мучит критика Орлинского. Я представляю очень кратко две сцены с Денщиком, одну, написанную мною, другую Орлинским. У меня она была бы так. — Василий, поставь самовар. Это говорит Алексей Турбин. Денщик отвечает. — Слушаю. И Денщик пропал на протяжении всей пьесы. Орлинскому нужен был другой денщик. Так вот, я определяю. Отвечаю, примечание автора. Хороший человек Алексей Турбин отнюдь не стал бы лупить денщика или гнать его в шею. То, что было бы интересно Орлинскому. Спрашивается, зачем нужен в пьесе этот совершенно лишний, как говорил Чехов, щенок? Его нужно было утопить. И денщика я утопил, и за это я имел неприятность. Дальше Орлинский говорит о прислуге и рабочих. О прислуге. Меня довели до Белого Коления к октябрю месяцу, времени постановки Дней Турбиных, и не без участия критик Орлинского. А режиссер мне говорит, даешь прислугу. Я говорю, помилуйте, куда я ее дену? Ведь из пьесы при моем собственном участии выламывали громадные куски, потому что пьеса не укладывалась в размеры сцены и потому что последние трамваи идут в 12 часов. Наконец я, доведенный до белого коленя, написал фразу «А где Анюта?» «Анюта уехала в деревню». Так вот, я хочу сказать, что это не анекдот. У меня есть экземпляр пьесы, и на нем эта фраза относительно прислуги «Есть». Я лично считаю ее исторической. Последнее. О рабочих и крестьянах. Я лично видел и знаю иной фон, иные вкусы. Я видел в этот страшный девятнадцатый год, возможно, ошибка записи, и имеется в виду 1918 год, примечание автора. В Киеве совершенно особенный, совершенно непередаваемый, я думаю, малоизвестный москвичам особенный фон, который критику Орлинскому совершенно неизвестен. Он, очевидно, именно не уловил вкуса этой эпохи. А вкус заключался в следующем. Если бы сидеть в окружении этой власти Скоропадского, офицеров, бежавшей интеллигенции, то был бы ясен тот большевистский фон, та страшная сила, которая с севера надвигалась на Киев и вышивала оттуда Скоропадщину. В комедии «Багровый остров» Булгаков пародийно пошел навстречу требованиям Орлинского. В пьесе халтурщика Дымогацкого на сцену выведены «Денщик» и «Кухарка», «Слуга-паспарту» и «Горничная» Бетси. Об этом же диспуте сохранилось донесение анонимного осведомителя ОГПУ. Там, в частности, утверждалось. После Луначарского выступил председатель глав реперткома, критик Орлинский, партиец. Начав с резкой критики Турбиных, он сказал, что надо смотреть с точки зрения зрительного зала на сцену, а не наоборот, как то отметил товарищ Луначарский. «Турбины — белая пьеса, кое-где подкрашенная под цвет редиски, но сердцевина-то у нее все-таки белая». Поэтому сколько бы ни наслаивать на эту сердцевину розоватых цветов, но все-таки все идет от белой сердцевины. Характерный признак пьесы — боязнь массы и не только враждебной, но даже своей. Это очень симптоматично. Офицер царской армии всегда испытывал панический страх перед солдатской массой. Это целиком отразилось и в Турбиных. Отсутствуют рабочие... Даже денщик, даже прислуга — все происходит в квартире Турбиных, в тесном обществе представителей одного класса. Турбины — это сверчковщина на печи, гиккинсовская пьеса. Между тем, в эмиграции на дни Турбиных появилось немало положительных рецензий. Так известный писатель Михаил Оссоргин писал в «Последних новостях» 20 октября 1927 года. Булгаков по мере сил и таланта старается быть объективным. Его герои не трафаретные марионетки в предписанных костюмах, а живые люди. Он усложняет свою задачу тем, что все действие романа переносит в стан белых, стараясь именно здесь отделить овец от козлищ. Искренних и героев от шкурников и предателей и белого движения. Он рисует картину страшного разложения в этом стане, корыстного и трусливого обмана, жертвой которого явились сотни и тысячи юнкеров, офицеров, студентов, честных и пылких юношей, по-своему любивших родину и беззаветно отдававших ей жизнь». Живописуя трагическую обреченность самого движения, он не пытается лишить его чести и не поет дифферамбов победителям, которых даже не выводит в своем романе. В условиях российских такую простоту и естественную честность приходится отметить как некоторый подвиг. Пьеса, тем не менее, продолжала идти, принося автору доход, достаточный для нормальной по те временам жизни. Помогали и зарубежные постановки, хотя часть эмигрантов Дни Турбиных не приняла, считая их просоветской пьесой. Скоропадский выступил в печати с возмущенными комментариями. В пьесе пытаются показать, с одной стороны, безнадежность белого движения, с другой осмешить и смешать с грязью гетманство 1918 года, в частности меня. Что ж, Возможно, бывший Гетман в жизни и не был таким глупым, смешным и подлым, каким он показан в «Днях Турбиных». Здесь ему уделено гораздо больше внимания, чем в романе. Например, бывший адъютант Гетмана Василий Васильевич Кочубей утверждает, что Павел Петрович был высокопорядочный, доброжелательный, что называется «хороший человек и большой барин». Скоропадский на несколько лет пережил Булгакова и умер 26 апреля 1945 года в баварском монастыре Меттен, будучи смертельно контужен американской бомбой во время бомбардировки станции Платлинг близ Регенсбурга в Баварии. Но драматург совершенно верно подметил опереточный характер гетманского режима, глава которого стал марионеткой в руках немцев и был по-настоящему смешон со своей отчаянной попыткой украинизации в последние недели перед падением, когда единственной его опорой остались русские офицеры и добровольцы. Через много лет после премьеры «Дней Турбиных» Спектакль увидел военный атташе германского посольства в Москве в предвоенные годы уроженец России генерал-майор Эрнст Кёстринг. К концу войны он дослужился до генерала от кавалерии. Командовал восточными войсками, в которые входила и русская освободительная армия Власова. Был отпущен из американского плена уже в 1946 году, «И мирно скончался в 1953 году», — свидетельствует присутствовавший вместе с Кюстрингом в театре немецкий дипломат Ганс фон Хервард. В одну из сцен пьесы требовалось эвакуировать Гетмана Украины с Карападского, чтобы он не попал в руки наступавшей Красной Армии, с целью скрыть его личность, его переодели в немецкую форму и унесли на носилках под наблюдением немецкого майора. В то время как украинского лидера переправляли подобным образом, немецкий майор на сцене говорил «чистая немецкая работа», все с очень сильным немецким акцентом. Так вот, именно Кёстринг был тем майором, который был приставлен к Скоропадскому во время описываемых в пьесе событий. Когда он увидел спектакль, он решительно запротестовал против того, что актер произносил эти слова с немецким акцентом, поскольку он, Кёстринг, говорил по-русски совершенно свободно. Он обратился с жалобой к директору театра. Однако, вопреки негодованию Кёстринга, исполнение оставалось тем же. Конечно, десятилетия спустя Хервард, очевидно, перепутал детали. В сценической редакции «Дней Турбиных», в отличие от романа, эвакуации Гетмана руководит не майор, а генерал фон Шратт, хотя вместе с ним действует и майор фон Дуст. А фразу насчет чистой немецкой работы, естественно, говорят не сами немцы, а Шервинский. Но в целом, думается, можно дипломату верить. Похожий инцидент на самом деле имел место – Уроженец России Кёстринг, он родился в 1876 году в имени отца Серебряные пруды в Тульской губернии, окончил Михайловское артиллерийское училище и уехал в Германию только накануне Первой мировой войны. Действительно, говорил по-русски без какого-либо акцента. Но Булгаков этого знать, естественно, не мог. Однако, похоже, он это предугадал. Дело в том, что булгаковский Шрат говорит по-русски то с сильным акцентом, то совершенно чисто, и, скорее всего, акцент нужен ему только для того, чтобы поскорее закончить разговор с Гетманом, безуспешно добивающимся германской военной поддержки. Постановка Дней Турбиных на время поправила материальное положение Булгакова благодаря солидным авторским отчислениям. Валентин Катаев вспоминал, это были двадцатые годы, бедствовали, одевались во что попало. Булгаков, например, один раз появился в редакции в пижаме, поверх которой у него была надета старая потертая шуба. Вдруг выясняется, что один из нас давно написал пьесу, и она принята и пойдет во Мхате, в лучшем театре мира. Булгаков стал ходить в хорошем костюме и в галстуке. Теперь драматург был в состоянии дать банкет труппе, столь успешно игравшей его пьесу. Любовь Евгеньевна вспоминала. Театральный хмель продолжается. Турбины идут с неизменным успехом. Актеры играют необыкновенно слаженно и поэтому сами называют спектакль концертом. Стал вопрос о банкете. И тут на выручку пришел актер художественного театра, Владимир Августович Степун, участвующий в пьесе. Он предложил свою квартиру в Сивцевом Брашке, 41. Самую трудную роль не только всех разместить, сервировать и приготовить стол на 40 персон, но и красиво оформить угощение, а потом все привести в порядок, взяла на себя жена Владимира Августовича Юлия Львовна, дочь профессора Тарасевича. Во дворе дома 41 в больших комнатах нижнего этажа были накрыты длиннейшие столы. На мою долю пришлась забота о пище и вине. В помощники ко мне поступил Петюня Иванов. К счастью, в центре Москвы еще существовал охотный ряд, дивное предприятие. Мы взяли извозчика и объехали сразу все магазины подряд — Самая разнообразная икра, балык, белорыбица, осетрина, семга, севрюга в одном месте, бочки различных маринадов, грибов и солений в другом, дичь и колбасы в третьем, вина в четвертом. Пироги и торты заказали в Столешниковом переулке у расторопного частника. Потом все завезли к милым степунам. Всю таночку мы веселились, пели и танцевали. В этот вечер Лена Понсова и Виктор Станицын особенно приглянулись друг к другу. Они вскоре и поженились. Работа над постановкой «Дней Турбиных» способствовала сближению Булгакова с «МХАТом» и «Шире» с театральной Москвой. Любовь Евгеньевна Белозирская справедливо считала, если Глинка говорил «Музыка — душа моя», то Булгаков мог сказать «Театр, душа моя». Драматургом заинтересовался Вахтанговский театр. По его просьбе Булгаков написал Зойкину квартиру. В основу этой пьесы была положена реальная история деятельности и разоблачения притона для новых богатых, оставшихся в стране бывших и ответственных советских работников в одной из московских квартир под видом пошивочной мастерской. Наиболее вероятный прототип булгаковской Зои Пельц – некая Зоя Шатова. Следователь ВЧК Самсонов в 1929 году писал в «Огоньке» уже после снятия пьесы с репертуара. Зойкина квартира существовала в действительности. У Никитских ворот в большом красного кирпича доме на седьмом этаже посещали квартиру небезызвестной по тому времени, в 1921 году, примечание автора, содержательницы популярного среди преступного мира литературной богемы, спекулянтов, растратчиков, контрреволюционеров, специального салона для интимных встреч Зои Шатовой. Свои попадали в Зойкину квартиру конспиративно, по рекомендациям, паролям, условным знаком. Для пьяных оргий, недвусмысленных и преступных встреч Зойкина квартира у Никитских ворот была удобна. На самом верхнем этаже большого дома, на отдельной лестничной площадке, тремя стенами выходила во двор, так что шум был не слышен соседям. Враждебные советской власти элементы собирались сюда, как в свою штаб-квартиру, в свое информационное бюро. Полусветский салон Зои Шатовой описанный позднее и в билетаризованных воспоминаниях Марии Нгофа «Роман без вранья», не без полемики с булгаковской комедией, был превращен чуть ли не в гнездо контрреволюционных заговорщиков. На самом деле прототипов у пьесы было много. У правдом «Аллилуйя», «Предшественник Басова», в «Мастере и Маргарите» явно имел связь с председателем желтоварищества дома номер 10 по Большой Садовой, безуспешно пытавшимся выселить Булгакова из нехорошей квартиры. Быт эпохи Непа драматург знал прекрасно, в том числе и по собственному опыту. Но дело здесь не только в сатире «Нагремасы Непа» по советской терминологии, но и в давней теме эмиграции, Все герои стремятся уехать в Париж, и расчетливая Зойка, и ее жертва романтическая Алла, мечтающая соединиться с парижским возлюбленным, и влюбленный в Аллу посетитель квартиры, советский начальник Гусь, пьющий чашу жизни, как и герой раннего булгаковского фильетона с таким названием, но тоскующий по настоящей любви и гибнущий от ножа уголовника китайца. Вообще тоска всех героев по какой-то иной жизни лейтмотив Зойкиной квартиры. И Булгаков в этом смысле не отделял себя от героев пьесы. За три недели до премьеры, состоявшейся 28 октября 1926 года, он утверждал в беседе с корреспондентом нового зрителя. Это трагическая буфонада в которой в форме масок показан ряд дельцов Непманского пошиба в наши дни в Москве. Режиссер спектакля Алексей Дмитриевич Попов подходил к оценке пьесы накануне премьеры очень осторожно, стремясь обезопасить себя от любых обвинений. Он утверждал, что общественно-политические вопросы в пьесе недостаточно четко поставлены. И все, что говорят и делают действующие лица пьесы, не возвышается подчас над анекдотом. из Зойкиной квартиры режиссер аттестовал крайне нелестно, но, наверное, во многом справедливо. Каждый образ пьесы — жуткая гримаса. Авантюризм, пошлость, разврат — вот ассортимент Зойкиной квартиры. Люди потеряли человеческий облик, стали социальной слякотью. Булгаков, конечно, себя с социальной слякотью не отождествлял и отделял от опустившегося дворянского интеллигента Абальянинова или авантюриста Аметистова. Но роднило его с ними отсутствие ясной общественной перспективы, потому-то так низко пали многие герои пьесы. Это усиливало трагическую ноту в комедии, от того то и назвал ее автор «трагической буфонадой». По мнению Владимира Артуровича Левшина и Татьяны Николаевны Лапа, одним из прототипов Зойки послужила жена художника Георгия Богдановича Якулова Наталья Юльевна Шиф. От нее у Зойки асимметричное лицо, на чем категорически настаивал при постановке автор пьесы. Татьяна Николаевна вспоминала. Вот с его жены пельц в Зойкиной квартире написано. Она некрасивая была, но сложена великолепно, рыжая и вся в веснушках. Когда она шла или там на машине подъезжала, за ней всегда толпа мужчин. Она ходила голая, одевала платье прямо на голое тело или пальто и шляпа громадная и всегда от нее струя очень хороших духов. Просыпается — «Жорж, идите за водкой». Выпивала стакан, и начинался день. Но ну, у них всегда какие-то оргии, люди подозрительные. И вот за ними наблюдали. На другой стороне улицы поставили это увеличительное аппарат и смотрели. А потом она куда-то пропала, а Якулова арестовали. Возможно, Зойкина квартира способствовала отдалению Булгакова от Якуловых и коморских тем более, что Якуловская студия действительно пользовалась скандальной известностью. Герои булгаковской пьесы несли заметные инфернальные черты. Тут и знаменитая реплика Аллы «Зойка, вы черт» в спектакле опущенная и «Мертвое тело», заставляющее вспомнить... Мистика романтические, пестрые сказки Адоевского, сказка о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащим. Мистику новая власть тоже не жаловала. Зойкина квартира была заказана Булгакову в сентябре 1925 года, а премьера ее прошла 28 октября 1926 года, через 23 дня после премьеры «Дни трубяных». Реакция критики на вахтанговский спектакль во многом определялась ее отношением к автору хатовской пьесы и уже по этой причине была резко негативной. Не нравилось критике и неприглядное изображение советской действительности. Само название «Зойкина квартира» превратилось в символ разложения и разврата. Публика же пьесу приняла, хотя ее успех и был несколько меньшим, чем «Дни турбиных». Это можно объяснить следующими причинами. Во-первых, о Непе было значительно больше правдивой прозы и пьес, чем о гражданской войне. Во-вторых, сам Неп уже уходил с исторической сцены. В-третьих, на эту тему были пьесы художественно сильнее и значительнее булгаковской. Прежде всего, мандат и так и не поставленный тогда самоубийца Николая Робертовича Эрдмана. С ее автором Булгаков впоследствии подружился, а в 1938 году безуспешно хлопотал перед Сталиным об облегчении участи драматурга, отправленного в ссылку за сатирические басни. Любовь Белозерская считала, что успех в Ахтанговской постановке «Зойкиной квартиры» во многом определялся игрой актеров. Надо отдать справедливость актерам. Играли они с большим подъемом. Конечно, на фоне положительных персонажей, которыми была перенасыщена советская сцена тех лет, играть отрицательных было очень увлекательно. У порока, как известно, больше сценических красок. Отрицательными здесь были все. Зойка. Деловая разбитная хозяйка квартиры, Цицилия Мансурова, кузен ее аметистов, обаятельный авантюрист и веселый человек, случайно прибившийся к легкому Зойкиному хлебу, Рубен Симонов. Он будто с трамплина взлетал и садился верхом на пианино, выдумывал целый каскад трюков, смешивших публику. Дворянин Обальянинов, Зойкин возлюбленный. Белая ворона среди нэпманской накипи, но безнадежно увязший в этой порочной среде. Алексей Козловский. Председатель домкома Аллилуйя, око недреманное, пьяница и взяточник Борис Захава. Хороши были китайцы толчана фигоринов Горюнов, убившие и ограбившие богатого нэпмана Гуся. Показательная ошибка Любови Евгеньевны. Гусь совсем не Непман, а коммунист и ответственный советский работник, правда явно склонный, судя по имеющимся у него большим деньгам, запускать руку в государственный карман. Примечание автора. Не отставала от них выразительности и горничная Попова, простонародный говорок, который как нельзя лучше подходил к этому образу. Речь идет о Манюшке, именно так звали горничную Зойке, И точно так же звалась и прислуга коморских, друзей Булгакова, квартира которых тоже добавила интересные штрихи для Зойкиной квартиры, примечание автора. Конечно, всех их в финале разоблачают представители Мура. Вот уж подлинно можно сказать, что в этой пьесе голубых ролей не было. Она пользовалась большим успехом и шла два с лишним года. Положив руку на сердце, Не могу понять, в чем ее криминал, почему ее запретили. Очевидно, что трагические ноты пьесы были максимально приглушены в постановке Попова, углублявшей комедийные моменты булгаковского произведения. Для этого режиссер ввел трюки и нос уточкой для Мансуровой «Зойки». Правда, артистка МХАТа Мария Кнебель, видевшая спектакль, утверждала, что Анна Алексеевна Орочка своей игрой наполнила отрицательный образ Аллы положительным содержанием и тем невольно в какой-то мере способствовала запрещению пьесы. Хотя Любовь Евгеньевна это утверждение отвергала и вообще не запомнила Орочка в роли Аллы, не исключено, что актрисе действительно удалось создать неоднозначный образ своей героини. Предпосылки для того, чтобы представить Аллу фигурой трагически возвышенной, жертвующей своей честью, чтобы соединиться с любимым человеком в Париже, в булгаковском тексте были. Однако вряд ли это обстоятельство было замечено бдительной цензурой и критикой. За трагизм пьесу в статьях не ругали и послужило причиной запрета. Скорее дело было в одиозности имени Булгакова, как автора «Дней Трубяных» а также в том, что в 1929 году, когда были запрещены все булгаковские пьесы, «Нэпп» уже кончился. И в глазах как властей, так и критики разоблачение его гримас потеряло всякую актуальность. Требовались как раз «Голубые герои», которых у Булгакова в Зойкиной квартире не было. Любовь Евгеньевна приводит забавный эпизод, связанный с пьесой. Зойкина квартира идет с аншлагом. В ознаменовании театральных успехов первенец нашей кошки Муки назван аншлаг. В доме также печь имеется, у которой кошки греются. Лежит Мука, с ней аншлаг. Она эдак, а он так. Это цитата из рукописной книжки «Муки-Маки». Стихи В.Д. Рисунки художницы Ушаковой. Позднее, уже в 30-е годы, Зойкина квартира была переведена на французский язык и с успехом поставлена во Франции. Премьера состоялась 9 февраля 1937 года в Парижском театре «Старая Голубятня». С этой постановкой у Булгакова неожиданно возникли проблемы. В письме к автору перевода французской актрисе Марии Рейнгард от 31 июля 1934 года Булгаков с возмущением писал «Я получил от брата французский текст Зойкиной квартиры и спешу вам послать те поправки, необходимость в которых выяснилась при беглом чтении перевода». Сцена Зои и Аметистова. Аметистов говорит «У меня в чемодане 10 колод карт» и несколько портретов Ленина. Этот славный Ильич, он мне спас жизнь. Это ему зачтется. Перевод с французского. Примечание автора. Этого ни в коем случае не должно быть. В моем русском тексте значится так. Аметистов. В чемодане шесть колод карт и портреты вождей. Спасибо, дорогим вождям. Ежели бы не они, я бы с голоду сдох Ни слов Ленин Ни слов «Ильич» у меня нет. Я прошу их исключить и исправить перевод соответственно вышеприведенным русским строчкам. Далее в этой же сцене «Портрет нашего великого Ленина, его улыбка за двадцать копеек». Перевод с французского. Примечание автора. «И здесь у меня нет слова «Ленин», и я прошу его исключить». Далее в четвертой сцене той же картины Аметистов говорит, «О, я сказал это вежливо Сталину! Аллилуйя! Сталину? Этот парень гениален!» Перевод с французского. Примечание автора. «Слово «Сталин» у меня нигде нет, и я прошу вычеркнуть его. Вообще, если где-нибудь по ходу пьесы вставлены имена членов правительства Союза СССР, я прошу их вычеркнуть, так как постановка их совершенно неуместно и полностью нарушает мой авторский текст». О том же Булгаков просил и брата Николая. В письме от 8 мая 1935 года он требовал от него убрать из французского перевода пьесы «Зойкина квартира» двусмысленные фразы из монолога афериста Аметистова, вставленные туда французскими переводчиками. «Несколько портретов Ленина», Этот славный Ильич, об этом я вежливо намекнул Сталину. Сталин знает, чем он мне обязан,